Оборона Крыма возлагалась на генерала Кутепова, в руках которого объединялись войска. От Азовского моря до Чувашского полуострова, включительно, располагалась третья Донская дивизия до смены ее на этом участке 34-й пехотной дивизии, которая, в свою очередь, подлежала смене на правом участке Перекопского вала 1 бригадой 2-й Кубанской дивизии 24 октября. 1 и 2 Донские дивизии –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 подлежало перевозке по железной дороге в район Юшуни. По завершении перегруппировки всех частей 1 армии, к 29 октября правый боевой участок от Азовского моря до Чувашского полуострова включительно должен был обороняться частями 2-го армейского корпуса генерала Витковского. Левый участок от Чувашского полуострова до Перекопского залива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 Заслонившись с севера частью сил, мы сосредоточили ударную группу и, обрушившись на прорвавшуюся конницу красных, прижали ее к Сивашу. При этом славными частями генерала Кутепова уничтожены полностью два полка латышской дивизии, захвачено 16 орудий и масса пулеметов, а донцами взято в плен четыре полка и захвачено 15 орудий, много оружия и пулеметов.